Глава 39. В поисках убийцы Человек, который мог повалить другого одним мощным ударом, сейчас плакал, как ребенок, потерявший любимую игрушку. Да, это был Кеша. И лицо его выражало обреченность. Что за чертовщина у нас тут происходит? Проговорил Николай, никому конкретно не обращаясь. Кто? Зачем? Кеша с потерянным видом смотрел то на одного, то на другого. Люди перешептывались, кто-то выругался. Никто не понимал, что происходит. Даже Петрович казался обескураженным. Ты разъяренный голос Даши, заставил меня вздрогнуть. Это ты сделал? С чего вдруг? мрачно уточнил я. Только ничем не обоснованных обвинений и истерик мне тут не хватало. «Всем — Все молчать! — гаркнул Петрович. — Будем разбираться. — Кто дежурил ночью? Ты? — ткнул он пальцем в Николая. Тот покорно кивнул. — Кто еще? Серега, я тебя тоже помню ставил. Лицо арбалетчика перекосило от ужаса. Очевидно, он решил, что лидер сейчас начнет карать виновных. — Да... Едва слышно проговорил парень. «И что, ни один из вас ничего не заметил?» Со злой иронией в голосе уточнил Петрович. «Неужели вы вправду не увидели, или хотя бы не услышали, как кто-то ломает замок на решетке?» «Все было тихо», — принял на себя гнев лидера Николай. «Мы с Сергеем оба не спали. Могу поклясться, если это нужно». «К собачьим чертям мне твои клятвы!» поморщился Петрович. «Кот, что скажешь?» Раздумывая над произошедшим, я не сразу услышал, что лидер обратился ко мне. Петровичу пришлось даже повторить свой вопрос. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Я спал, это кто угодно...» Тут я замер, чуть было не сказав «подтвердит». В своем отнорке я с недавних пор остался один. «Петрович, это он разбил Кешин камень!» — вновь заговорила спортсменка. «Что это? Попытка перевести подозрение? Или я ей настолько неприятен, что по умолчанию виновен во всех бедах? Ведь вроде бы не было у нас с ней никаких конфликтов. С чего вдруг?» «Как же я это ненавижу в людях!» В итоге не утерпел и взорвался. «Да на кой черт мне это делать?» Похоже, немного переборщил с громкостью, лучница даже отшатнулась. Сам Кеша смотрел на меня, губы его тряслись. — Может, мы и не особо дружили, но разбивать твой камень у меня не было никакой нужды. Как можно более спокойно обратился я к нему. Тот не ответил. — Даша, это серьезное обвинение, — подал голос Петрович. «Действительно, зачем коту убивать Кенте? «Лично мне гораздо больше интересно, почему Даша так ревностно пытается защитить парня и при этом свалить вину за его смерть на меня. Именно за смерть. Я не оговорился. Без своего камня воскрешения парень попросту обречен». «Ты у него очки характеристик забрал?» Даша практически буравила меня своим взглядом. — По договоренности! — подчеркнул я. — Все по-честному. — Вы вернулись из похода! — крикнула в ответ лучница. — Договоренность отменяется. — Слушай, а с чего вдруг тебя это так стало волновать? — не выдержал я. — Даша, не надо! — еле слышно проговорил Иннокентий. — Я, конечно, кота ненавижу, но не будет же он, правда, меня убивать из-за двух очков. — Ох, парень! — подал голос Дима Кузнец. — Истории разные бывали. — Вот спасибо! — с раздражением подумал я. Сама жертва не верила, что я виноват, а теперь, пожалуй, уже сомневается. — Слушайте, неужели вы верите, что я кого-то могу убить из-за характеристик? — спросил я сразу у всех. А мы тут, Вася, вообще-то все кого-нибудь доубили, да проговорил Семен. Там, в прошлой жизни. Или ты сюда просто так попал, хочешь сказать? Участковый, конечно же, был прав. На любом из нас, кто уцелел в смертельном испытании и попал в этот мир, висело по несколько трупов. На мне, к примеру, так и вовсе целый супермаркет. Сам понимаешь, Василий, твердым голосом сказал Петрович. «Аргументы не в твою пользу!» «Ого!» Не прошло и минуты, как голословные обвинения превратились в аргументы. «Убить его!» крикнула какая-то девушка, кажется, Равшана. «Нет, этого мы делать не будем», отрезал копейщик. «Кот под подозрением, но еще не обвиняемый». «В клетку меня посадишь», съязвил я. «Ну, зачем же?» — не обиделся на мой выпад, Петрович. «Ты мне еще нужен. Правда, поход к другому лагерю временно откладывается, пока я не решу, кто заменит тебя и Кешу». «Ты, парень, извини», — обратился он к обреченному. «Сам понимаешь, что ты, можно сказать, уже одной ногой в могиле». «Дайте мне просто пожить», — Кеша сглотнул слюну. «Просто пожить хоть сколько-нибудь». Я все, что угодно буду делать, хоть дрова рубить, хоть еду готовить, что скажете?» Тут он паник. «Тебя никто выгонять ты не собирался?» Нахмурился копейщик. «Правда и толку от тебя теперь никакого. Ни в поход отправить, ни на охоту. Убьет еще ненароком олень какой-нибудь». «Я буду прокачиваться», — вновь заговорил Кеша, «чтобы меня сложнее было убить». «Иди пока в пещере приберись». Брезгливо отослал его Петрович, и парень покорно ушел. «Все расходимся!» — объявил лидер. «Кроме кота Сергея и Николая». Когда мы остались одни, Петрович предложил сесть на траву. Я с удовольствием согласился и расположился на небольшой мягкой кочке. Николай присел на корточке, только семечек не хватало. Арбалетчик Серега принял что-то вроде позы лотоса. «Кто-нибудь из вас ночью видел кота?» — спросил копейщик у незадачливых дозорных. Те переглянулись и в один голос ответили «нет». «Пока мы не выясним, кто это сделал», — задумчиво проговорил Петрович, «тебе кот придется приютить у себя этих двоих». «Что?» — изумился Николай. «И одному тебе теперь никуда нельзя», — продолжил, не обратив на него внимания лидер, — только в сопровождении. «Я не хочу с ним в одном от норки спать», — попытался возразить Серега, косо поглядывая на меня. «А что ты имеешь против Василия?» — спросил лидер. «То, что он убийца, не доказано. А твоя вина как раз-таки вполне конкретная». «Я понял» кивнул тем временем Николай. «Наша задача теперь охранять кота и не дать ему сделать что-нибудь плохое». «Догадливый!» — криво усмехнулся я. «Может, ну их всех плюнуть и уйти?» «Чего я на самом деле тут забыл?» «Или нет, кто-то же разбил надгробие Кеши. Хочу ли я узнать, что и кто действительно за этим стоит?» «А ты, Вася!» — вновь обратился ко мне Петрович. «Можешь либо признаться, если это сделал ты, и тогда наказание не будет жестоким, либо найти того, кто виноват в убийстве парнишки». «Наказание? Он действительно считает, что я его приму? Даже не жестокое?» «Да нет, все он понимает. Просто играет на публику». «Закон суров, закон един для всех закон — это Петрович». «Да и к черту все это!» Убийцу и в самом деле найти хочется. «Я надеюсь, эти двое по лагерю за мной ходить не будут?» — уточнил я у Петровича, кивнув в сторону моих новых соседей по комнате. «Раз уж мы играем в игры, надо обговаривать правила». «Нет», — успокоил меня лидер, — «они тебя будут сопровождать, если ты за пределы базы соберешься. Но в этом случае будет лучше сначала спросить разрешение у меня». И он выразительно посмотрел мне в глаза, показывая, что это не совет, а приказ. «Все свободны!» — сказал копейщик, продолжая буравить взглядом одного меня. «И, кстати, аванс парню верни!» Подумав, я решил посидеть какое-то время в своем отнорке. Сомневаюсь, что все разом поверили, будто я убийца, но косым взглядом не было предела. И заговаривать со мной никто не торопился. «Что ж», — подумал я, — «не хотите общаться? Я и в одиночестве могу побыть. Так даже лучше думается». Я сидел на своем жестком топчине и пытался найти хоть какое-то объяснение произошедшему. «Могли мои теперешние надсмотрщики сами разбить надгробие Кеши?» «Могли». «Вот только мотивов у них не было никаких. Сереге этот парень ничего не сделал, а с Николаем они и вовсе в одном отряде под командованием Влады были. Может, у них до этого какой-то конфликт был?» «Вполне. Вот только мне об этом неизвестно, могу только предполагать». Да и Серега тогда что делал, когда Николай разбивал плиту и на Кенте, не сходится. Какие только варианты я не прокручивал у себя в голове. Получалось, что выгоднее всего убийство Кеши было для меня. Вот только если бы не Даша, никто, возможно, об этом бы и не подумал. Из чего она на меня так взъелась? За то, что я ее траву заставлял собирать. Не такое уж и великое преступление. «Привет!» — раздался тихий голос. «Виделись!» — кисло ответил я Иннокентию. Парень проигнорировал мое мрачное настроение и, зайдя внутрь, сел напротив меня. «Слушай, Вася, я понимаю, что мы друг от друга не в восторге!» — начал он. «Еще бы!» — подтвердил я. Трудно нормально относиться к человеку, который тебе однажды отрубил руки. Как ни странно, Кеша улыбнулся. «Я Дашку уже отругал за это», — смущенно проговорил он. «Она сама жалеет. Ну, во всяком случае, так она говорит». «Вы, я смотрю, сошлись», — проворчал я себе под нос, но так, чтобы Кеша услышал. «Она хорошая девушка», — вместо прямого ответа сказал он. — От меня-то ты чего теперь хочешь? — посмотрел я на Кешу с едва скрываемым раздражением. — Ты знаешь, мне жить осталось до первого серьезного приключения, — нахмурился тот. — Вот я и решил, что нам с тобой хотя бы нейтралитет стоит соблюдать. — Боишься? — зачем-то поинтересовался я. — Боюсь, — согласился Кеша. — Ну и просто по-человечески хотел поговорить, а еще... Еще Петрович сказал, чтобы ты мне мои очки-характеристик вернул. И Кеша продемонстрировал вынутый из кармана амулет. Вздохнув, я кивнул. «Жаль, но будем надеяться, что я отыграюсь». «Иди уже», — устало проговорил я, когда мы завершили процесс передачи очков. «Кстати, как ты думаешь, кто мог тебя убить? Ну, кроме меня, конечно». «Не знаю» пожал плечами Инокентий. Меня в моем отряде не все любили, но не настолько, чтобы вот так. Тут он махнул рукой и суетливо покинул мой отнорок. Я же остался наедине со своими мыслями и подозрениями. А может, — мелькнула мысль, мне воспользоваться новой способностью? На кону моя свобода передвижений и действий, а в перспективе, возможно, и жизнь. Не это ли та ситуация, в которой можно применить то, что мне досталось в пещере со стариком? Решительно поднявшись с жесткой постели, я пошел к выходу. Поиск правды, как я успел убедиться, штука опасная. Как ни крути, тому, с кем я буду общаться, придется выложить правила игры. И мой собеседник в качестве платы сможет вытянуть из меня лишнее. А у меня есть тайны, которыми делиться просто нельзя. И значит, нужно все хорошенько продумать, чтобы все тылы были прикрыты, желательно с запасом. Пожалуй, поговорю-ка я для начала с лучницей. Уж очень меня задела ее внезапная агрессия. Главное, чтобы она не ушла куда-нибудь в лес». К счастью, мне удалось ее перехватить и уговорить пообщаться, хотя сперва она пыталась вырваться и открыто высказывала нежелание отвечать на вопросы. «Даша! Я не разбивал камень Кеши!» Крепко стиснув ее руку и глядя ей прямо в глаза, произнес я. «Если ты хочешь узнать, кто это сделал на самом деле, помоги мне!» «Ладно», — хмуро ответила лучница, — «только отпусти меня». «Замечательно», — сказал я, ослабив хватку, и Даша тут же вырвала свою руку. «Почему ты в первую очередь набросилась на меня?» Подумав, я решил пока не раскрывать ей детали своего Гейса. Вдруг получится выудить нужную мне информацию без использования поиска правды. «Девушки такие открытые, если их разговорить». «Потому что ты его терпеть не можешь, а мне он нравится» заявила Даша. И почему у меня такое чувство, что мне сейчас врут в лицо? Логично, подтвердил я, но недостаточно. И тебе было выгодно не возвращать ему очки характеристик, добавила лучница. Спасибо, Кэп, козырнул я, вспомнив старую шутку про капитана Очевидность. Только зачем нужно было так агрессивно меня обвинять перед всеми? потому что мне надоело собирать для тебя траву». Помедлив почти минуту, ответила девушка и опустила взгляд. Я опять не верю. Еще и этот отведенный взгляд. Что же она скрывает? Или она на самом деле может одновременно сочетать в себе наивную влюбленность и готовность мелочно избавиться от человека, чтобы не утруждать себя работой?»